Летели гуси над моей землей. Кричали гуси громко и тоскливо. Я долго вслед махала им рукой и все шептала «Милые! Счастливо!» Желая птицам только одного, чтобы эта жизнь к ним не была сурова, чтоб повторилось это волшебство. И я весной услышала их снова. Летели гуси над моей землей.